Казус в брюне был вызван не столько подозрительностью цесаря, сколько тем, что было задето его самолюбие. Кроме того, он стремился выглядеть респектабельно в глазах Европы, казаться монархом, озабоченным судьбой своего родственника и принимающим все меры, чтобы не допустить насильственного возвращения беглеца в Россию. На самом же деле, Судьба Алексея Петровича волновала его в последнюю очередь, что явствует из мнения министров, высказанных 10 декабря по поводу происшествия в Брюнне. Говканцлер-граф Зинцендорф правильно оценил поведение Толстого. Его наглый отказ Кулоредо от встречи с царевичем он объяснил тем, что они боятся, чтобы царевич не изменил своего намерения. Мнение Зинцендорфа состояло в том, чтобы добиваться свидания с царевичем. Если же Толстой не согласится не прибегать к силе, а объявить ему, что об его неприязненном поступке будет немедленно донесено царю, между тем дозволить им ехать. Насильственное домогательство приведет к крайности. Между тем нельзя много полагаться на принца. Более определенный откровенно высказал свое мнение вице-канцлер Щенборн. Ссылаясь на мнение других, он признал за лучше избавиться от пребывания здесь царевича. Дай только боже чтобы царевич не изменил своего намерения возвратиться к отцу. Со стороны его величества сделано все, что предписывали великодушие, честь, родство. Царевич все это сам устранил и отвергнул. Продолжать покровительство царевичу при непостоянстве его и угрожающее государству от силы царя опасности было бы безрассудно. Царевич не имеет довольного ума, чтобы надеяться извлечь из него какую-либо надежду или пользу. Тем не менее, я думаю, однако ж, что граф Колоредо непременно должен видеть царевича и объявить ему комплимент его величества. Толстому же сказать, что он не смеет предписывать законов его величеству в собственном государстве. Колоредо может даже употребить к тому силу, и под предлогом свиты может прийти значительным отрядом. Цесарю последовал этому совету. В повелении, отправленном Каларедо, предписывалось непременно каким бы то ни было образом видеться с царевичем. Для сего возьмите с собою большую свиту и проникните в его комнаты, предоставляя Толстому быть или не быть при свидании. Толстому же дайте знать, что поведение его, вероятно, не заслужит одобрения его царского величества, что он потерял ко мне... Весь респект. После того, если царевич захочет ехать далее, дайте ему волю. В соответствии с повелением цесаря, Колоредо явился к Толстому и царевичу в сопровождении многочисленной вооруженной свиты. Толстому ничего не оставалось, как уступить, хотя он продолжал разыгрывать комедию. «Я не могу понять», — возмущался он в разговоре с секретарем графа, — «достаточно ли причина нежелания царевича принять комплимент, нас арестовать и так трактовать?» Свидание с царевичем состоялось 23-12 декабря. Его подробно описал Колоредо в донесении цесарю. «Меня ввели в приемную, куда пришел капитан живущим у них немцем». Потом вышел и царевич из своей комнаты с Толстым. Я начал говорить свой комплимент. Во-первых, вашему величеству было бы очень приятно его самого видеть. Во-вторых, ваше величество, заботитесь, чтобы он во всем доволен был в землях ваших. В-третьих, промедление же его здесь происходит от желания вашего величества изъявить ему вашу добрую волю и в-четвертых, наконец, изъявил удивление Вашего Величества, что он не повидался с вами. Принц на это отвечал. Он с особенную радостью слышал, что Ваше Величество велел ему сказать и обязанностью и долгом его было благодарить, Ваше Величество, за оказание благодеяния, но он не имел экипажа и в таком грязном от путешествий виде не решился представиться ко двору Ваше Величество. Впрочем, поручил резиденту Веселовскому изъявить его признательность. Хотя ему больно, что его здесь задержали, Но как это случилось для него же, то еще просит меня принести его всепокорнейшую благодарность. Наедине поговорить с ним мне было невозможно. Сам же он не входил ни в какие подробности. Толстой, капитан и немец стояли близко и слушали внимательно наши слова». Не подлежит сомнению, что это неуклюжее объяснение причин отказа от аудиенции у цесаря было подсказано царевичу Толстым. Отговорку нельзя признать серьезной, потому что подобающее сану царевича платье можно было приобрести в Вене, а добыть карету можно было поручить резиденту Веселовскому, которому не представляло труда договориться с дворцовым ведомством. Подлинная причина отказа Толстого от аудиенции царевича у цесаря, как и его упорное сопротивление встречи с Колореду, заключалась в опасении, что Алексей Петрович может отказаться от возвращения в Отечество. Потому-то Толстой Румянцев не спускались с царевича глаз. Малейшее отступление царевича от заранее составленного сценария церемонии тут же было бы пресечено Толстым. Как только встреча с графом закончилась, царевич удалился в свою комнату. Толстой, не сказав ни слова, демонстративно последовал за ним и запер дверь По всему видно, что Толстой крутой и грубый человек, заключал Колоредо. Но и для австрийских властей важно было лишь соблюсти церемонию. Встреча носила формальный характер, она ничего не изменила в положении царевича.